Пасека. Сине-розовые облака, нависшие над летним миром, не хотят отпустить вечернее солнце в ярко-голубую кромку неба над горизонтом. Горы на западе, утомлённые июльским зноем, с нетерпением ждали его, но солнце не торопилось. Ведь ещё надо было сообщить всем о том, какая погода будет завтра. Держественно неся позолоченное брюхо, яркими лучами солнце пообещало и завтрашнему дню жару и безветрие. Залитая косыми вечерними лучами тайга, река и большое разнотравное поле, сладостно успокаиваясь после бурного знойного дня, готовились принять ночную прохладу. На самом краю поля, где суровая тайга вступала в свои хмурые владения с тоеросовыми елями, Привалившись спинами к камышовой стенке летней хибарки, нежились в лучах заката два старичка. Чуть поодали аккуратными ритками, выстроились деревянные ульи, над которыми с надрывом от усталости жужжали сосредоточенные пчёлы, заходящие на посадку, как стратегические бомбардировщики на секретный аэродром. В закатном Мареве мельтешила мушкара, которая боялась близко подлетать к человеческому жилищу из-за дымка от тлеющего кома сухой травы и веток. Старички прихлёбывали из больших глиняных кружек душистый таёжный чай, щурились на солнце и с наслаждением жевали чёрствый хлеб, щедро сдобренный свежим мёдом. У ног хозяина, развалившись во всю свою огромную длину, млел от солнечного тепла здоровенный чёрный пёс по кличке Цыган. Мне очень жаль, что так всё вышло. Архиб похлопал по коленке рядом сидящего шамана Хозулея. Немного раньше, если б ты до нас добрался, встретил бы дочь свою Парасю. А теперь, кто ж знает, где она? — Хвать сынка своего Ваську, да под покровом ночи исчезла. Вот уж три месяца как сбежала. Цыган вдруг навострил уши, вяло поднялся, подошел к Архипу. Старик стал чесать ему за ухом. Пес щурился от удовольствия, но глаза его внимательно косились в сторону шамана. Не нравилось ему то, что друг хозяина носил одежду из волчьей шкуры. Хоза-алей смахнул скупую слезу. И тоже покосился на пса. Чему быть, того не миновать, попытался улыбнуться шаман. Надеюсь, у неё всё будет хорошо. Да и не хочет она меня видеть больше. Перед расставанием сильно поссорились мы с ней. Печально всё это, вздохнул Архип. На моего сымало очень похож, сменил тему Иван, кивнув в сторону чёрного пса. Ну да, Так и ж про правнук его. Помнишь, ты к нам в скит еле живой как-то раз припёрся ни с того, ни с сего. Смыл с тобой был, а приходивал он тогда лайку мою, пока ты в себя приходил от похода своего через тайгу. Так вот этот, цыган, потомк их, в нём проявился твой Смыл, видать. Хм. Да, было дело. Козалеет, хлебнул чай и откусил хлеб с мёдом. Так я и не понял: ты чего припёрся-то тогда? Долгая история. А мы не торопимся, вроде. От таких, как мы, старых пердунов, Архип улыбнулся, обнажив ряд безупречных белых зубов. Время сбежало куда-то далеко-далеко. К нам вечность подкрадывается, а в ней всё успеть можно. Так что рассказывай. Ты не поверишь мне. Иван, знаю тебя и всему поверю. Давай не томи, их озалеи рассказал. Пока он говорил, не раз ловил у себя на ощущении, что слушают его двое. Цыган сел на задние лапы, локоторы его ушей и чёрными треугольниками внимали каждому слову шамана. И с тех пор общался ещё раз с Артёмом ты, спросил архип когда Иван замолчал, остановившись на том моменте, когда Артем после инициации покинул его тело. «Общался над Ись. Договорился я с ним, чтобы помог он мне исправить все. Мы с ним нашли второй амулет, и он отправился за ним. И что, забрал себе? Не знаю. Сие неведомо мне», — глядя прямо в черное глазище цыгана, четко проговорил шаман. Раскалённые солнечные брюха коснулись серебристых синих холмов. Хозяин аллей, не хотя встал с завалинки, дотянулся до чайника, стоявшего на переносной походной печи, разлил душистый чай по кружкам. "Ох, и вкусный у тебя архив мёд!" С наслаждением откусывая ломоть хлеба, щедро сдобренного золотистым лакомством, восхитился Иван. "Так бы каждый божий день я вкушал его!" Нигде и никогда я такого вкусного меда и не пробовал. — Да ты где ж вагульское чучело? В наших местах пасечник-то встретишь еще, — засмеялся дед Архип. — Ты давай, кушай. Нечего мне льстить. Знаем мы хитрое ваше монгольское племя. — Ты прав, о могучий потомок великого русского царства, — подыгрывая шутливому тону старца, торжественно проговорил Иван. — Да. Облазил я вдоль и поперёк наши зауральские топи, леса да поля, но нигде больше паську не встречал. Вот и я говорю тебе. Тебе и сравнить-то не с чем. А ты говоришь: "Но мёд-то вкусный". Истинно говорю, иначе не ел бы, поверь. Иван Дружевский похлопал по плечу Архипа. Ешь, ешь на здоровье. В нём сила солнечная заключена. Когда на земле людей и в помине не было еще, А пчелу уже вовсю мед делали. Пчелы — это жнецы, а солнце — сеятель. То бишь, кушая мед, мы само солнце в себя впитываем, Радость в себя вселяем, Иван. А ты знаешь, я особенно люблю солнцем любоваться, — Вдруг выдал Архип. Хотал Эква, хозяйка солнечного света И мой любимый дух. От солнца я свои силы шаманские черпаю всегда. Да вижу я это. Потому и хочу рассказать тебе кое-что. Опять какую-нибудь сказочку свою, Архип? Сказочку, не сказочку, тебе решать. А вот послушай, мой род не всегда русским был. Мы потомки великого, огромного царства. Много веков назад весь мир они завоевали. и поклонялись солнцу они исключительно. Нас славян тоже покорили, но не силой своей, а знаниями и многими умениями: сеять и пахать, приручать животных и их пасти, добывать руду и металлы выплавлять. Что уж говорить. Дикие мы совсем были до встречи с этим могучим народом. И солнцу поклоняться они примером своим нас восхитили. Показали они нам, как жизненную силу от солнца напрямую черпать и в душу свою направлять. Открыли нам глаза на то, что солнце дает. А по-старославянски это звучало так — Ярило Днесь, или коротко — Ра Днесь. Тот народ древний солнце этим звуком именовал — Ра. Да так и закрепилось это название в славянских языках. Научились мы радость не эту в души свои направлять, и чище и добрее их делать. От этого радостнее люди становились, и полегче на душе, когда солнце её питает. Вот и стала радость одинаковым радости по значению. Слышишь? И в слове радость име солнце слышится. Так и есть. Ведь слово радость много позже появилось у русских уже. И отраднись произошло-то, несомненно. Архип, ну, допустим, раднись — это и вправду то, что радостью является. И мне в самом деле радостно, когда солнышко сияет в небе. Но при чем тут наши души? Где солнце, а где душ человеческий, а? А вот послушай меня дальше. Душа — это как глиняный сосуд, который человек своими поступками, мыслями и чувствами лепит, как гончар на гончарном круге. Когда человек рождается, у него сосуд ровный, при ровный, красивый, прекрасивый. Но сосуд из мягкой глины, не твёрдый он. И человек плохими делами уродует его, а хорошими вновь восстанавливает. Но то, что хорошо, а что плохо, мы люди не точно знаем. Иной раз не отличаем одно от другого. Их к концу жизни, как правило, сосуд никуда не годный получается. К сожалению, лишь Бог может человеку помочь все исправить. Для того он через солнце нам радость шлет. Тот древний могучий народ, про который я тебе рассказывал, научился ратнись от Бога через солнце черпать. Сияет и переливается от этого душа всеми цветами радуги тогда. И не страшны такому человеку ни страдания, ни горе, ни лишения, ибо сильнее он всякого, кто на пути у него, тем, что Бог с ним. Но подвох тут есть. Как без этого легко перепутать радность с удовольствием мнимым, которое человек получает, если по его хотению, по его воле что-либо выходит. Захотел человек яблоко скушать. Скушал лежит себе на топчане, переваривает это удовольствие от того, что он сам человек, то есть, сделал. Не радость это, лишь удовольствие. А вот если полюбуешься, как яблонька растёт, листья до да цветочки по весне распускает, до да по осени яблочки наливаются, красным боком на солнышке переливаются. Радостно от этого на душе у человека Не так ли? Такой радостью сыт не будешь, улыбнулся Хозалей. Так кто ж против? Ну, съешь его потом, яблоко-то. Но сначала душу свою накорми. Порадуйся. Впусти лучик солнца в себя. Так и душа с Богом, считай, обнялись вновь. Вот как понял я это. Так жить много легче стало. Раньше, как весна наступала, никак поверить не мог, что лето всё ж будет. А когда лето, то думается, оно вечно будет летом. И удивлялся безмерно, когда на смену ему осень приходила, а за ней зима. И так каждый год одно и то же. Теперь же созерцаю лишь. Спокойно принимаю жизнь такой, как она есть. И хоть ты кол на голове теши, спокоен я буду, и по душа моя сыта радостью. Затвердела глина сосуда, всё конечно. Стал я как та пчёлка, Жницом радность, и из неё божий мёд делаю для души. А кто пасечник? Кто твой мёд потом соберёт и вкушает? Да я ж сам. Потом я ж со своими детьми, внуками, правнуками радостью делюсь. С тобой вот, всем, кто мил мне и дорог. Пчёлы ведь со мной делятся мёдом, и бы жить я им помогаю. Так и мне с теми людьми, кто мой жизненный улей строит, помогаю. Хочется делиться. «Ну как? Ты все слышал, что Архип сказал?» Мысленно задал вопрос Хоза Аллей, мечтательно глядя в звездное небо. Он лежал на большой копне сена, не пожелав ночевать в душной лачушке, которая служила старику Архипу домом на все время пчелиного сезона. Луны не было, небо совсем очистилось от облаков, обнажив звёздную кутерьму неведомых космических дали. Ты что? Почувствовал меня? Удивилось сознание Артёма. С того самого мгновения, как ты ощутился во мне. Улыбнулся Иван. Ты забыл. Я ведь шаман. Вселение духа, да ещё и так хорошо мне знакомого, не может пройти незаметно для меня. Да уж, Это я зря удивляюсь, действительно. Я, как в тебе-то очутился, сначала заслушался Архипа, не стал прерывать вашу беседу. А сейчас в замешательстве, все пытаясь осмыслить то, что он рассказал, вот и помалкиваю. Прости. Я так и думал. Скорее, тебе его слова адресованы были. Не так ли? Ну да ладно. Возможно, на многое тебе сегодня Архип глаза открыл. По-другому ты станешь с этой минуты на мир смотреть. Но мне не это интересно. Я сгораю от любопытства. Как там у тебя дела? Ты нашел второй амулет? У кого он был? Что ты сделал? Я тебе расскажу сейчас все. Кстати, ловко ты с цыганом поступил. Это Нум был. Нум-то-рум? Он самый. Да как это? Вот и я смотрю. Цыган как-то совсем по-человечески внимал тому, что я рассказывал Архипу. Да иван, но мы сперва в Самылы вселился, чтобы с тобой всегда быть и контролировать тебя и твои амулеты. Потом он в цыгана вселился, чтобы следить за амулетом, который у Архипа был, а потом и твоя дочь со вторым амулетом к ним присоединилась. Что потом было, могу лишь догадываться, но точно знаю, что в моём времени произошло. Я обнаружил в том месте, где указал ты мне местонахождение второго амулета, в Арвару, в Сорни Экву нашего времени. У неё был точно такой же чёрный пёс по кличке Везувий. Это всё он, Иван. Это Нум-Турм. Артём рассказал шаману всё подробно о своих приключениях. Из камышовой хибары доносился ритмичный храп старика Архипа. Лёгкий освежающий ветерок с горы иногда приносил прохладу, мерцали звёзды, стрекотал сверчок. Иван некоторое время молчал, обдумывая услышанное от Артёма. "Я думаю, Хотал Эква очень правильно рассудила. Равновесие и сил нельзя уничтожением одних другими добиться. Лишь сохранив всех в невредимости и в одинаковом количестве можно мир уберечь". Нельзя вам с Варварой ни в коем случае встать ничьё либо сторону, и правильно хотал сделал, разделив вас. Я тоже так думаю, но мне больше это всё тупиком казалось. Вечно между нумом и кулем вражда будет, и вечно нам с Варварой придётся их и берегать от взаимного уничтожения, потому что если дать преимущество любому из них, неминуемо приведёт это к гибели хотал. Погаснет солнце, Затем и земля погибнет. Но ни Куль, ни Нум об этом и слышать не хотят. Их сознание поглощено манией всемирного могущества, и нет никакой возможности их переубедить. Остается лишь мне защищать Куля, а Варваре Нума. Вот как выглядит мир в моем времени. Неужели ты смирился с участью этой незавидной? До этого момента да, смирился. И будущее беспросветным мне казалось. Но вот, послушав старца Архипа, а в моём времени отца Николая из Арбитской церкви, и сопоставив их слова, что-то поменялось во мне. Брежжит лучик надежды, Иван. Что ты этим хочешь сказать, Артём? А вот что. Отец Николай сказал мне как-то, что Бог зрит на всех нас на земле через солнце. Он создал солнце, а через него и нас всех, понимаешь? Свет и тепло, исходящие от нашего светила, льются вместе с любовью его. Это и есть то, что Архип раднись называет. Если свою душу открыть этому потоку, то она, как тот глиняный кувшин на гончарном круге, исправляет изъяны свои в руках умельца. Ведь так Архип объяснял. Точно так. Вот, а ведь нам грезит совершенноных людей взрастить. «Ну чем же несовершенны те, кто в свою душу радни спускает и тем самым идеально ее делает?» «Осталось объяснить Нуму, что людей можно научить этому, что их уничтожать нет надобности, лишь исправить немного требуется». «Ну, допустим, тебе удастся убедить Нума, хотя я сомневаюсь сильно. А Куль?» «Что Куль?» «Куль не уступит, продолжит борьбу. Тебе не кажется?» А куль борется со светлыми, только чтобы воспрепятствовать очередному уничтожению людей. Ну а в силу своей черной причерной натуры облег ту идею в задачу истребить светлых, чтобы получить абсолютную власть над миром. Но как только опасность уничтожения нумам мира людей исчезнет, я более чем уверен, куль согласится прекратить войну.